Раздача лекарств, завтрак, перевязки. Я уже крутилась в заботах и делах, глянула в окно. Против него на пне сидел Коля. Необходимость неотлучно быть рядом была осознана обоими сразу. «Занимайся своими делами, я буду здесь сидеть. Я не помешаю», — просил он, войдя в дежурку. т дня пребывания ТЭК, мгновение небытия, счастья и страха перед неизбежностью расставания. В корпус зашел товарищ Коля. «Познакомься, мой друг Жорж Бондаревский». «Да, очень рада». «Мне так не кажется, вижу, вам не до меня», — понял пришедший. «Коля, Николай Данилович, как мало и как все я знала о нем уже тогда». Весь новый набор заключенных военного времени имел преимущественно одну и ту же статью, 58-я часть 1-я «Измена Родине». По этой страшной статье Коля был приговорен к расстрелу. Через два месяца расстрел заменили десятью годами. К познанному самой прибавилось... пережитое им. Реальность п я т и с семи суток ожидания, когда вызовут на расстрел. Я представляла ее себе лишь до какого-то предела. Коля через это прошел.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 «Мы должны быть вместе. Мы будем вместе работать. Необходимо вернуться в ТЭК, чтобы быть рядом». В десятки раз повторенной фразе «Были надежды на жизнь». Поистине, в т е к о в с к о м наряде для меня теперь слились обе жизненные цели и Юрик, и Коля.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 За последним, как и при отъезде Юрика, двери вахты захлопнуло ветром. В Межокской зоне я снова осталась одна. На какое-то время хватило изумляющих воспоминаний. Встреча с Колей, переворот, круча, наброшенное чем-то могучим л о с с о Я не узнавала себя. Вот, оказывается, что... то означает «любить». Это ко мне пришло впервые, впервые в жизни, в неволе. Внутри лагерная переписка целиком была на откупе у добросовестности командировочных, передвигающихся с тем или иным заданием от одной колонны к другой.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 Испепеляющее письмо было фактически страшным. В юности, читая исторические романы, где пылали костры Инквизиции, где кара могла пасть на любого безвинного, а предательство и пытки губили загнанных людей, я задавалась вопросом, как они при том существовали, дышали чем?